Когдаезжая по дежору, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром и минован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел и влюблёнными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты, лёгкий стан, движений стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Есть лишь нет Попрежнему следу в ваши мирные края через год опять заеду и влюблю с декабря